Растей дал Генич, растекался медом. Слова меж собой сплетал и такую вязь из них вывязывал, заслушаешься. Клеск кивал боярскому сходу, делая вид, будто сладкие речи ему приятные. Посадник воспрянул душой. Он-то боялся увидеть цепкого и злобного мужика, а приехал покладистый, налезть податливый. «С таким дело сладится». Про себя же гадал, чем славуцкой голова не угодил обережнику, нечто не мог красно говорить. И, держа в уме печальную кончину славучанина, растей заливался соловьем. Глава с довольным видом слушал, обрадованный видать тому, что хоть здесь ему не чинят препон, и к приезду уже все собрали без раптаний. В душе Свет Далгенич долго диву давался глупости иных посадников и старост. К чему перечить? Зачем, супротив воли, идти? Кивай да соглашайся, анделай по-своему. По сердцу мне, что в Радоне с понятием подошли к повелению цитадели. «Видел, видел, как расстарались вы. Добра немало собрали. Скоро детинец поставите, сынов своих туда отдадите, жизнь спокойнее будет». Не станут уж нас так донимать. Вот ты, расти Далгейнич, кого из сынов своих отдашь в дружину? Ты посадник, другим пример наука. Обережник замолчал, а городской голова смешался. Сынов к сторожевикам? Кровь родную? На нежить ходить? А убьют? А покалечат? Ведомо ли дело, люди простые, супротив ходящих э Э-э-э, протянул Растей. По счастью, глава сам на помощь пришел. Я ж не супостат какой. Пойди, у каждого тут робичи есть. Их и присылайте». Посадник оживился, радуясь, что не требуют с него драгоценных наследников. «Уру по тебе пришлю, господинь, он парень двужильный. В хозяйстве нам подспорье, но заради дела такого разве ж я стану артачиться?» «Дело, говоришь», — одобрил собеседник. «Значит, порешили. Парня своего завтра присылай. Рабочие руки нужны». Клейте надо поставить, чтобы добро сберечь. Да и стружие заготавливать уж пора. Стрелы. А то будет дружина к весне голая и безоружная. И вот еще что. Завтра соберите сюда народ. Говорить буду. Купцы и бояре переглядывались, не понимая, о чем главе беседовать с простолюдинами. Однако спорить не осмелились.